Глава 36. Одиночество вдвоем. 20 декабря 1824 года. Третья годовщина нашего счастливого союза. Уже два месяца как гости оставили нас наслаждаться обществом друг друга, и девять недель я познаю новую ступень супружеской жизни, когда два человека живут вместе, как хозяин и хозяйка дома, как отец и мать очаровательного веселого мальчугана И оба понимает что между ними нет ни любви, ни дружбы, ни взаимной симпатии. Насколько это в моих силах, я стараюсь поддерживать между нами мир, неизменно вежливо с ним, поступаю своими удобствами ради него, когда это совместимо с требованиями рассудка, и советуюсь о домашних делах считаю с его желаниями и мнением, даже если оно уступает в разумности моему. Но ну, он в первые недели две был уныл и раздражен, полагаю, из-за отъезда своей дражайшей Анабелы. И особенно капризен со мной. Я все делаю не так, я холодна, черства, бессердечна. На мою бледную кислофизиономию противно смотреть. От моего голоса его дрожь берет. Он просто не понимает, как сумеет прожить целую зиму бок о бок со мной. Я его из-под тяжка убиваю. Вновь я предложила разъехаться, но тщетно. Он не собирается стать притчевой языцах у здешних старых сплетниц. Он не желает, чтобы его объявили зверем, от которого сбежала жена. Нет уж, придется ему как-нибудь терпеть меня. «То есть мне терпеть вас», — возразила я, — «ведь пока я исполняю обязанности управляющего и экономки добросовестно, и хорошо, не получая ни жалования, ни благодарности, расстаться со мной вам слишком невыгодно, а потому, когда мое рабство станет совсем невыносимым, я их с себя сложу». «Такая угроза», — подумала я, — «все-таки, возможно, заставит его присмиреть». Мне кажется, ему очень досаждало, что его оскорбительные замечания так мало меня ранят. Во всяком случае, сказав что-нибудь, особенно рассчитанное на то, чтобы задеть мои чувства, он внимательно вглядывался в мое лицо и принимался поносить мое каменное сердце и тупую бесчувственность. Если бы я горько рыдала и оплакивала утрату его любви, он, быть может, так уж и быть, пожалел бы меня» и вернул бы мне свою милость, разрешив скрашивать ему одиночество и утешать его, пока он вновь не свидится со своей возлюбленной Аннабеллой или не найдет ей достойной замены. Благодарение небу я не настолько слабодушна. Прежде меня одурманивала глупая слепая влюбленность, отказавшаяся замечать всю его никчемность. Но теперь она иссякла сокрушена и убита. И винить он может только себя. Вначале, вероятно, памятая о наставлениях дамы своего сердца, он с поразительной стойкостью избегал искать утешения от своих горестей вине, но затем начал порой чуть-чуть отступать от столь добродетельного воздержания, что и продолжает делать временами уже далеко не «чуть-чуть». Пока излишние возлияния его возбуждают, он превращается в настоящее животное, и я больше не стараюсь прятать презрение и брезгливость. Когда же возбуждение это сменяется тяжелым похмельем, он принимается оплакивать свои страдания и прегрешения, виня в них меня. Он знает, что такая неумеренность портит его здоровье и приносит ему больше вреда, чем радости но утверждает, что это все из-за меня, из-за моего противоестественного неженского поведения. Да, в конце концов, вино его погубит, но только по моей вине. Тут иногда я не выдерживаю и отвечаю упреками на упреки. Покорно такую несправедливость снести трудно. Разве я не прилагала все силы месяц за месяцем, чтобы избавить его от этого порока? И разве не продолжала бы делать то же, и теперь, если бы... Могла. Но как мне умолять его и ухаживать за ним, когда я знаю, что он меня презирает? И виновата ли я, что потеряла влияние на него, и что он утратил какое бы то ни было право даже на мое уважение? И должна ли я искать примирение, когда чувствую, что он мне противен, когда он открыто пренебрегает мной и переписывается с леди Лоубору, как мне хорошо известно? Нет, никогда, никогда, никогда он может допиться до смерти, но моей вины в этом не будет ни малейшей. И все же я делаю, что могу. Я даю ему понять, что от вина глаза его все больше тускнеют, лицо уплывает, что оно расслабляет и его тело, и ум, что если бы Аннабелла видела бы его сейчас, как вижу я она не замедлила бы разочароваться в нем, и что она, несомненно, лишит его своих милостей если он будет продолжать так и дальше. Эти предостережения только навлекают на меня грубую брань, и, признаюсь, мне кажется, почти заслуженно, настолько мне отвратительно прибегать к подобным доводам, и все же они проникают в его одурманенный мозг и заставляют задуматься и даже воздерживаться как никакие другие из имеющихся в моем распоряжении. А сейчас я наслаждаюсь возможностью временно отдохнуть от него. Он уехал с Харгрейвом на охоту к каким-то дальним соседям и должен вернуться не раньше завтрашнего вечера. Да, прежде разлука вызывала у меня совсем иные чувства. Мистер Харгрейв все еще в груве Они с Артуром постоянно встречаются для подобных сельских развлечений. Он часто навещает нас, а Артур не так уж редко отправляется верхом нанести визит ему. Не думаю, что эти два так называемых «друга» связаны столь уж горячей любовью. Но коротать время легче вдвоем, а я радуюсь, что на несколько часов избавляюсь от необходимости терпеть общество Артура, и что он находит занятия более достойные, чем скотское ублажение животных пристрастий. И я, скорее, была бы довольна тем, что мистер Харгрейв не уехал, если бы опасения встретиться с ним в груве не мешали мне видеться с его сестрой так часто, как я желала бы. Впрочем, все это время он держится со мной столь безупречно, что его недавние поведение почти изгладилась из моей памяти. Вероятно, он пытается вернуть мое уважение, и это ему, пожалуй, удастся, если он и впредь будет столь же корректен. Но что тогда? Чуть только он посягнет на нечто большее, как снова его утратят. 10 февраля. Так тяжело и горько, когда тебе в лицо швыряют твои же лучшие намерения и доброту. Во мне начало пробуждаться сожаление к спутнику моей жизни, к одинокому, тоскливому существованию, не скрашиваемому ни умственными занятиями, ни сознанием, что его совесть чиста перед Богом. И я уже подумывала, что должна пожертвовать гордостью, должна вновь попытаться сделать дом приятным для него и вернуть его на праведный путь нелживыми заверениями в любви или притворным раскаяньем, но смягчив свою ледяную вежливость, сменив сухую сдержанность на ласковое внимание, как только тому представится случай. И не только подумывала, но даже перешла от мыслей к делу. И что же? Ни малейшей ответной ласки, ни тени раскаяния, но не приходящая, раздражение и тираническая требовательность, которую кротость только распаляет, а также самодовольное злорадство при каждой моей уступке, заставляющее меня вновь каменеть. А нынче утром он положил решительный конец всем таким попыткам. Мне кажется, я теперь настолько оледенела, что больше никогда ни на йоту не растаю. Одно из вскрытых за завтраком писем Он прочел с необычайным удовольствием, а потом перебросил через стол мне с назиданием. Ну-ка прочти и извлеки из этого урок. Я узнала размашистый почерк леди Лоубору и пробежала глазами первую страницу. Бурные заверения в неугасимой нежности, необузданные мечты о скорой встрече, кощунственное пренебрежение божьими заветами — и упреки провидению, разлучившему их, и связавшему ненавистными узами с теми, кого они не могут любить. Заметив, как я переменилась в лице, он хихикнул. Я сложила письмо, встала и вернула ему, сказав лишь «Благодарю вас, урок я из этого извлеку». Мой маленький Артур стоял у него между коленями, и с восторгом разглядывал рубиновый перстень на его пальце. Починившись внезапному необоримому желанию избавить моего сына от этой заразной близости, я подхватила его на руки и унесла из комнаты. Мальчику не понравилось столь внезапное похищение. Он насупился и заплакал. Еще один удар ножом — в мое истерзанное сердце. Я поспешила с ним в библиотеку, закрыла за собой дверь, поставила его на пол, обняла, страстно расцеловала и заплакала. Все это, разумеется, не только не успокоило его, но испугало. Отвернув от меня личико, он начал вырываться и громко звать папу. Я разжал руки, и слезы, горше которых я еще не знавала, скрыли его от моих ослепших, словно обожженных глаз». На крике малыша в библиотеку явился его отец, и я отвернулась, не желая, чтобы он заметил мои слезы и неверно их истолковал. Выругав меня, он унес успокоившегося мальчика. Как тяжко, что мой Светик любит его больше, чем меня, ведь я живу только ради сына, ради того, чтобы воспитать его достойным человеком, и мне невыносимо видеть, как меня лишает Влияние на него тот, чья эгоистическая привязанность гораздо опаснее самого холодного равнодушия, самой суровой тирании. Если я ради его же пользы отказываюсь потакать какому-либо капризу мальчишки, он бежит к отцу, который, несмотря на эгоизм и лень, обычно бывает готов исполнить его прихоть. Если я пытаюсь обуздать его своеволие или укоризненным взглядом порицаю за непослушание, он знает, что папа только улыбнется и заступится за него. И вот я должна не только бороться с духом отца в сыне, выискивать и уничтожать зародыши, унаследованные дурные свойства, заранее предупреждать губительное воздействие общения с ним и его примера, но он уже сводит на нет, все мои усилия, разрушает мое влияние на детский ум, отнимает у меня любовь сына. Это моя последняя надежда, а он с поистине дьявольской радостью лишает меня ее. Но отчаиваться грешно. И я буду помнить вдохновенный совет тому, кто боится Господа, слушается гласа раба его, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге Своем.